глава 14 аллента виарог новый факультет дался мне не то чтобы легко это не учеба на прорицание где многое основывалось на твоих умозаключениях размышлениях и предположениях здесь еще было множество теории к и так сложным для меня предметам, еще на бывшем факультете добавились не менее сложные профильные последние три ночи я почти не спала и это вовсе не из-за лихорадки Она-то как раз отступила под действием отвара ректора. «А из-за знаний? Училась я почти сутками напролёт?» Вся академия замерла перед результатами отбора. Никто понятия не имел, как Эвиар Вархаут выберет участников, поэтому это обсуждали даже на лекциях и семинарах. Но мне было не до этого. Я с трудом уговорила себя подготовить обещанный реферат и уже была безмерно горда собой. А ещё как-то вечером я вышла гулять в сад, и прихватила с собой алмазный амулет, подаренный мне когда-то саргаттери. Вспомнила о нем случайно, когда перебирала свои вещи, и поняла, что даже продавать его не хочу. Мне не нужно ничего из прошлого, связанного с Альвертом. Подойдя к забору, я перекинула кольцо. Глядишь, кто из фонарщиков найдет с утра и улучшит свою жизнь. Так я поставила окончательную жирную точку в наших отношениях, вычеркнув его даже из своей памяти. А утром проснулась пораньше и вышла из академии, чтобы немного поговорить С Дриода. Как рассказывали девушки с факультета земли, сейчас Дриода был лучше, чем раньше. «Правда, вредности прибавилось вместе с удобрениями», — хихикнула одна из магинь после моего вопроса. «Сегодня в этом я смогла убедиться и сама. Зеленые листья шелестели, никаких следов ожогов не осталось, о чем я и сообщила Дриода, когда подошла и положила руку на ствол. Зато остались раны на сердце». Неожиданно шелестящие ответили мне, и я вздрогнула, отшатнувшись. «Неизлечимые раны!» «Дриода, так ты умеешь разговаривать?» — поразилась я. Голос действительно был, пусть он и состоял из звуков, создаваемых шелестом листьев. «Почему ты раньше не говорил?» «А раньше не о чем было говорить», — обиделось дерево, прошелестев листьями. «А сейчас у нас возник конфликт, который необходимо решить». «Да...» Я даже предположить не могла, что Дриода умеет разговаривать. Хотя что в этом удивительного, когда друиды даже после смерти сохраняют свой дух и служат живыми шкафами для книг? «Хм, и какое же решение конфликта ты считаешь приемлемым?» Спросила деловито сложив руки на груди. Не видеть собеседника было немного странно, поэтому я смотрела вперед на темную кору в прожилках. «Официальное извинение!» и это запросто!» «Дриода, я приношу свои официальные извинения. Такого больше не повторится. Я сделаю все, чтобы починить огонь. Прости меня». Некоторое время была тишина, а потом листья прошелестели. «Нет». «Как нет?» — удивилась я. «Ты сам сказал, что извинений недостаточно «Я передумал, хотя есть еще кое-что, ради чего я готов тебя простить». «И что же это?» должна раздобыть мне амулет Дарвиха. Амулет кого? И где же я такой должна взять? Надеюсь, он не слишком дорого стоит? Нет, у меня были деньги, которые вернул кучер благодаря ректору, уверена, что ему. Однако их могло не хватить, если речь шла об очень дорогом артефакте. Я ценю нашу дружбу, поэтому согласна на условия. Вот только где мне его достать? «И зачем он тебе?» «Это мой амулет, точнее, когда-то был моим, пока один студент у меня его обманом не забрал. А он мне очень нужен, понимаешь, очень. Без него я не смогу жить». «Студент?» «Да, студент. Сейчас он, конечно, преподаватель, но его вероломство это не отменяет». «Ты хочешь, чтобы я выкрала амулет у преподавателя?» — ужаснулась я мои ведь друзья Оли», — переспросило Дерево. «Меня обманули, честное слово, поэтому тебя никто винить не станет, обещаю». «И как зовут этого преподавателя?» «Вайрон Лафовский». час от часу не легче. Интересно, можешь спросить у него про амулет во время сегодняшней лекции, как раз в заключительной части своего доклада?» «Ты меня под монастырь подведешь». «Да какой монастырь! Максимум пару лет в городской тюрьме!» «Действительно! Я ничего не обещаю. Ты хоть скажи, как он выглядит!» Одна из ветвей наклонилась и довольно точно начертила на земле портрет Лафовски. «Я об амулете!» — уточнила я, и Дриода стер портрет преподавателя, предварительно дорисовав ему усы и начертил рисунок амулета. Я попытался его хорошенько запомнить. Большой такой с изумрудом. — Поняла, поняла. Думаю, что можно сделать. Но ничего не обещаю. Ты же понимаешь, что пару лет в городской тюрьме меня тоже не прилечают? Интересно, ректор меня вообще дождется или найдет другую? Ой, о чем я вообще думаю в самом деле? — Если замечу, что будешь халтурить, не прощу. «Ветви у меня длинная я везде сущ, никогда не ожидаешь, в какой момент буду за тобой наблюдать». «Ладно, ладно, поняла». Подняв руки в примиряющем жесте негромко рассмеялась, подавшись порыва, обняла ствол дерева. «Спасибо тебе, Дриода, ты ведь пытался спасти меня от Альверта, а в итоге еще и пострадал. Ты самый лучший друид». «Кто бы в этом сомневался?» — проворчал Дриода. «Иди на завтрак, опоздаешь». Теперь я отправилась в академию с легким сердцем. «Прошу, студентка Верок, мы все с удовольствием послушаем вас». Пригласил кафедре магистр Лафовский, и я даже поднялась с места, когда внезапно прозвучал колокол. Преподаватель наохмурился. «Кажется, о начале турнира решили объявить внезапно. Оставьте вещи здесь и пойдемте за мной. Не толкайтесь, прошу вас». Голос Лафовский звучал, как всегда, с некоторой линцой. У меня неожиданно вспотели ладони. Почему я волнуюсь по поводу турнира? В любом же случае участвовать не буду. Но дурное предчувствие не желало покидать. По широкой лестнице все спустились на первый этаж. Я шла рядом с магистром, и где-то внутри меня сидел вопрос, который я хотела задать вслух. «Амулет? А Дарвиха не у вас? Тот самый, который вы у бедного и неповинного друида?» Но что-то в этом смущало, то ли сам вопрос, заданный на воровском жаргоне, то ли слова «бедный и неповинный друид», что не соответствовал действительности. студент Верук, вы волнуетесь», — краем глаза посмотрев на меня, сказал Лафовский. «Боитесь, что не сможете пройти отбор?» «Что вы? Я не претендую». Сегодня в бальной зале все было иначе. Никакого возвышения и стульев. Все приходящие студенты становились кругом чтобы каждому была видна пентаграмма и стол с огромной чашей и кинжалами на любой вкус. Я даже слегка поморщилась, представив, как их придется использовать. По периметру стояли гвардейцы короля, что тоже помогло удивить. Меня быстро нашла Дарья, которая сжала мои пальцы. «Здесь стража», — констатировала я слегка удивленно. «Конечно, а ты как хотела. Такое важное событие. Здесь много известных магов». Дари стрельнула взглядом в сторону, где в отдалении стояла невысокая женщина в круглых очках. Это первая помощница придворного мага. Она тоже прибыла, чтобы проверить свои силы. Многие хотят получить звание победителя турнира одаренных пар. А там слева молодой глава одного из департаментов по отлову магических животных, сообщила Дари, и я перевела взгляд на сутулого мужчину, которому на вид было не больше 20. В общем, уважаемые придворные люди собрались. Быстражник, как и Я кивнула, продолжая незаметно оглядываться. Мы с Дарьей оказались в первом ряду, имея лучший обзор на все происходящее. В центре пентаграммы стоял ректор рядом с Вархаутом, о чем-то тихо переговариваясь. Ни одного преподавателя рядом с ними не было, из чего я сделала вывод, что все ритуалы будут координировать только архаиты. Студенты наполняли просторную залу. Глаза каждого горели огнем предвкушения. Турнир проводился не каждый год, поэтому его ожидали абсолютно все. И вот, когда последний студент вошел в зал и тяжелые двери закрылись, слово взял Эвиар Вархаут. «Приветствую всех! Сегодня я намерен назвать имена участников турнира. К сожалению, списки, которые мы подготавливали, сгорели. Тот, кто это сделал, уже найден и наказан». «Однако у нас нет времени для повторного проведения опроса, поэтому будем действовать древним проверенным методом». Оривер оглядел всех присутствующих. «Как вы знаете, турнир будет сложным испытанием, и каждый будет способен его пройти. Для этого нужен большой резерв магии. Поэтому...» — продолжил Оривер. И на руке Артиана зажегся яркий синий огонь. Все желающие принять участие в турнире будут проходить проверку на силу. Вы знаете, что чем сильнее магия, тем больше будет резонанс. Ни для кого не секрет, что Эвиар дорогие, могущественный маг. Поэтому те, у кого будет наиболее сильный резонанс, смогут стать участниками турнира одаренных пар. Остальных же я буду вынужден просить подождать до момента, пока резерв не увеличится. «Если он увеличится, можно его развить, однако все равно это будет до какого-то определенного внутреннего предела. Как говорится, выше главы не прыгнешь». Все это я узнала от Эфиара. Сам парень стоял недалеко от меня, сложив руки на груди и неотрывно глядя на архаитов. «Да начнется отбор. Все желающие могут вступить по одному». «Круг и подойти к магистру Дрэги», — продолжил Верхаут. Ректор увеличил по мощности синюю огненную сферу с мелкими искорками внутри. «Вам достаточно будет просто поднести ладонь, чтобы магические потоки столкнулись. Магистр Дрэги будет сообщать вам результат испытания. После определения всех участников каждый маг выберет себе пару, и мы проведем ритуалы единения». «У кого-нибудь остались вопросы?» Ответом был недружный хор голосов, и Вархаут, стукнув тростью по полу три раза, отошел на шаг назад к ритуальной чаше. Первым был, кто бы сомневался, Альверт. Сын графа уверенно прошел вперед, распростер руку над магическим огоньком, и тот начал уплотняться. Саргатерия медленно опускал ладонь, пока в шаре не начали образовываться заметные искры. «Достаточно, студент». Сухо отозвался Артиан. «Поздравляю». «Спасибо». Альверт слегка склонил голову и встал позади Вархаута. «Мой жених лучше, не правда ли?» Раздался голос справа, и я скосила взгляд на Панветти. «Мой лучше», — подумала, но вслух, разумеется, не сказала. «Я буду участвовать», — добавила Фаина. «Прости, что не пожелаю тебе удачи». «Мне не нужны твои пожелания. Уже достаточно твоего жениха. Прости, бывшего жениха». «Она действительно думает, что меня это задевает?» «Да нисколько. Они просто идеальная пара. Желаю мира и лада в семье чистого сердца». Пыркнув, она с гордым видом прошла вперед. Огненный шар закономерно начал резонировать. «Ты точно не собираешься попробовать?» спросила Дарья и отрицательно покачала головой. «Жаль, тогда я попытаю удачу». Дарья встала в небольшую очередь, выстроившаяся к дырыге. Я на секунду отвлеклась, когда мужская ладонь в перчатке легла мне на предплечье. «Колиент Виарок, не могли бы вы пройти с нами, это займет не более пяти минут». «Что происходит?» — «Холодей», — спросила я. Гвардеец, ничего не выражающим лицом, тонко улыбнулся и пригласил следовать за ним. «Мы вышли из зала». Я постоянно нервно оглядывалась, надеясь, что кто-нибудь обратит на меня внимание. Но все были слишком поглощены происходящим в кругу пентаграммы. студент Верок, не поймите меня превратно начал гвардеец, когда мы оказались за дверями. Рядом стояли его коллеги, держа руки на мечах. Мне протянули тонкий свиток, который легко извлекли из рукава. «Личным приказом императора вы назначены в пару Эфиару Аракскому». «Кому?» — потрясенно спросила я, хмурясь. «Его высочеству кронпринцу?» «Именно», — согласился гвардеец с той же пресловутой тонкой улыбкой и еще раз обратил внимание на свиток. «Здесь все изложено». Светок взяла дрожащими руками, разломила печать и вчиталась в строчке. «Все верно. Я, Алиэнта Виарог, дочь графа Сайрона Виарога, обязана участвовать в турнире одаренных пар вместе с его высочеством и фиаром Аракским». «Но при тут принц и я?» «Если только...» «Будь моя парой на турнире», — прозвучал в голове голос Эфиара. «Неужели он действительно наследный принц?» «Я и подумать не могла о таком. Но что же мне делать? Я ведь обручена. Но и противится приказу короля самоубийства. Так как же быть? Сделать вид, что согласилась на условия? Тогда во время проведения ритуала единения всем станет известно, что я уже заключила помолвку». В этом случае условия короля будут соблюдены, меня даже не смогут обвинить в сокрытии некой информации. А вот скажи я им что-то подобное сейчас, даже страшно представить, что будет. Во-первых, меня не отпустят. Отведут куда-нибудь для выяснения личности моего жениха, а после потребуют разрыва помолвки. Нет, Артиан Драгис может убедить короля, но тогда нам точно придется пожениться. К тому же мы сыщем неудовольствие его величества. Даже можем быть отлучены от двора на несколько лет. О, Бог! «За что мне это?» «Эфиар!» «Ну как он мог оказаться наследным принцем и пожаловаться отцу, что я отказываюсь от участия?» «Интересно, Артиан обо всем знал?» «Возвращайтесь в зал Эфиара лента и пройдите отбор». «Разумеется». Тихо проговорила я, свернула свиток и спрятала в широкий карман платья «Спасибо за службу». Возвращалась в зал на негнущихся ногах. Дорогий тут же нашел меня взглядом, и в нем было море тревоги. Кажется, он действительно не знает, что происходит. По правде сказать, я тоже. Дарья оказалась среди участников турнира. Она стояла рядом с магистром Лафовски и виконтом Римусом Маро, другом Альверта. Он весьма флегматично оглядывал своих соперников. Было чувство, что он вообще случайно сюда заглянул. «Есть еще желающие?» Достаточно громко спросил Вархаут, и оглядел студентов. «Неужели больше никто?» «Ох, надо было выйти раньше, когда никто бы меня и не заметил. Но как, если эту чудесную новость сообщили мне лишь сейчас? Что ж, видимо, этого турнира мне действительно не избежать». Прошла вперед и встала напротив ошеломленного Артиана. «Я хочу попробовать», — проговорила достаточно громко, неотрывно глядя на дорогие, подняла руку. Ты что творишь?» прошипил Артиан алента Прости, я потом все объясню пробормотал и поднесла руку к сфере так быстро что Артиан не успел ее схлопнуть. Достаточно было доли секунды чтобы пошли молнии. Я тут же отдернула ладонь а Артиан недобро хмыкнул. он наклонил голову на бок будто пытаясь прочесть мои мысли лишь бы он сейчас тоже не решил участвовать в турнире. «Прекрасно, студент Верок. Я не сомневался, что вы примете верное решение», возвестил Вархаут с широкой улыбкой. «Я бы тоже хотел поучаствовать». От толпы отделился Эфиар и как-то слишком хищно улыбнулся, причем мне. «Ох, знал бы я раньше, чем мне это грозит». аривер прищурился, отошел в сторону. Ректор же на секунду прикрыл глаза, будто борясь с гневом, А потом вновь воссоздал огонь, который уже успел убрать и насмешливо посмотрел на Эфиара. Маг едва успел поднести ладонь, как внутри шара заискрились молнии. Артян схлопнул магию. «Поздравляю, вы приняты». «Прекрасно, просто прекрасно», — озвучил Вархаут. «Теперь вы двое просто обязаны участвовать вместе». «Поверьте, именно это и хотел предложить Эвиаре Алиэнте». Наследник развернулся ко мне и протянул руку. «Что скажешь, Алиэнта?» «А у меня есть выбор, Ваше Высочество?» Переспросила я, решившись на маленькую месть. По залу пробежались шепотки. Не удивился разве что преподавательский состав. Эвиар Вархаут — это самая первая помощница придворного мага. «Разумеется, нет». Хмыкнул Эфиар и сгробастал мою руку, подведя к столу с ритуальной чашей. «Готово, алента Кажется, даже к помолвке с дороги я была более готова, чем к ритуалу единения с принцем. Бархаут подошел ближе, чтобы контролировать процесс. Он соединил наши руки так, что нам пришлось обхватить предплечья друг друга. И фиар, кажется, был на седьмом небе от счастья. Не знаю почему, однако меня его веселье нервировало. Я даже с какой-то затаенной злобой размышляла о том, что он сделает, когда татуировка не ляжет на наше запястье. Глава Ордена начал читать заклинание. Наши руки опутывали желто-зеленые нити, отличные от тех, которые были во время помолвки. Мы с Эфиаром неотрывно смотрели друг другу в глаза, и я с ужасом думала о том, что начну испытывать те же чувства, которые почти три недели назад вызвали у меня смущение и недоумение перед Эфиаром Дрыги. Но шли секунды, и ничего не происходило. Омут глаз Эфиара не затягивал меня, пальцы не дрожали, а сердце не подпрыгивало. Абсолютно ровно, разве что запястье начало нагреваться. Магические жгуты вокруг наших рук стали плотнее и ярче. Слова Вархаута набирали силу, казалось, даже воздух вокруг нас уплотнился. Спустя невыносимо долгую минуту тяжесть схлынула, а зал взорвался аплодисментами. Я словно очнулась и моргнула, опустив взгляд на запястье. Там светился герпрода Аракских. «Поздравляю первых участников турнира», — объявил Вархаут, и я моргнула повторно, подняв взгляд на счастливого Эфиара. «Поздравляю, теперь мы пара», — объявил он, и я вновь посмотрела на свое запястье. «Ничего не понимаю. Я же должна быть помолвлена с Артианом. Неужели все это время он обманывал меня, и на самом деле мы не были связаны? Он лишь притворился, что выполняет обещание, данное моему отцу». Зал продолжал аплодировать, Вархаут что-то говорил, а я просто бездомно следовала за Эфиаром. Его высочество подвел меня к ритуальной чаше, рядом с которой стоял ректор с небольшим кинжалом в руках. Глава архаитов пригласил для проведения ритуала следующую пару, и все зрители переключились на них, совершенно не обращая внимания на наш троицу. «Ваш урок, ваше высочество», — хмыкнул ректор, и, сделав небольшой разрез на ладони принца, Капнул несколько капель в чашу, после чего попросил его пройти к целителям, стоящим в отдалении, и повернулся ко мне. «Теперь ваша студентка Виарок». Руки на самом деле тряслись. Я не понимала, что происходит, и хотелось прямо сейчас задать все волнующие меня вопросы. артиан смотрел мне в глаза с какой-то злобной усмешкой, предназначенной не мне, а самой ситуации в целом. Он слишком медлил, держа мою ладонь в своих руках. «Почему он злится?» «Это мне в пору предъявлять ему претензии? Ведь он свою часть уговора с моим отцом выполнил лишь наполовину?» «Не понимаю», – прошептала едва слышно. «Потом». Так же тихо ответил Артиан, сделал надрез и отпустил. «Пройдите к целителям, студентка». Но вместо указанных целителей я подошла к Дарье и протянула ладонь. Подруга улыбнулась, достала вату и какую-то склянку из холщёвой сумки, которая всегда была у всех студентов, целительского факультета и начала обрабатывать рану, при этом часто поглядывая куда-то в сторону. «С кем ты в паре?» «С Римусом Мару!» поморщилась подруга. «А вот тебе очень повезло. В паре сам принц и татуировка красивая. Рода аракских. Королевского рода, да. Саламандрочка в окружении колец огня. Она была повсюду. На каретах, дворце, оружии, даже на той печати, которая скрепляла переданный мне королевский указ. Неужели теперь она еще и на моем запястье? А как же тот герб, что нанес Артиан? Он убрал его так быстро, что мне могло лишь показаться его существование. А может, на запястье легли две татуировки? Дарья, что ты видишь? Спросила я прямо. Как выглядит моя татуировка? Ты не заболела, Алиэнта? Дарья уже заживила рану на ладони и потрогала мой лоб. Температуры нет, странно. «Дарья, пожалуйста». Подруга окинула меня странным взглядом, но все-таки посмотрела на мою татуировку и без запинки отчиталась. «Алась ламандра с короной на голове, увитые золотыми лентами». «Ничего не понимаю, совершенно ничего». «Лента, что с тобой?» обеспокоенно спросила Дарья. внезапная головная боль». Дарья вытащила из сумки какой-то лист и приказала положить мне его под язык. Что я и сделала. Подруга выглядела обеспокоенной. «Точно все хорошо?» «Дарри, идем!» Позвал ее Римус, и целительница, сжав мое запястье, поспешила за своей парой. Я же на негнущихся ногах направилась к выходу. В холле есть скамьи. Присев на ближайшую из них, я откинула голову на стену. Рядом кто-то сел. Надеясь увидеть ректора, я обернулась к нему и тут же разочаровалась. «Это был принц». Эфиар улыбался ожидала. Должно быть, тебя переполняет гордость, что сам наследник Арана выбрал тебя в качестве своей пары на турнире. Меня много каких чувств переполняет, сдержанно ответила я. Нельзя забывать, что он станет следующим королем, поэтому и наше общение не может быть прежним. Главное из них страх перед будущим. Прежде мне не доводилось получать личных просьб короля в письменной форме. Что ты имеешь в виду? удивился Эфир. «Неужели ты не хотел участвовать?» «Грусь, да любая на твоем месте была бы счастлива. А уж носить на запястье почти помолвочную татуировку рода аракских, верх мечтаний». «Пожалуйста, верните мне милого и понимающего Эфиара и заберите этого напыщенного принца. Но сейчас не время, ни место ссориться с наследником Арана. Максимум, где это возможно, где-нибудь за границей, имея другое подданство». «Рада, что ты так думаешь», — улыбнулась через силу. «Теперь нам действительно придется работать вместе. Надеюсь, мы сможем стать хорошей командой». «Определенно, Оля», — подвинувшись ко мне ближе, произнес принц. «Ты мне доверяешь?» «Уже нет, совсем не доверяю. У королевского рода есть одна давняя традиция. Принц не появляется ни на каких официальных мероприятиях, пока не пройдет практику после окончания обучения». Турнир – весомая причина, что поступиться традициями. Но лучше бы они этого не делали. Иметь в друзьях простого парня, пусть и весьма загадочного, намного приятнее и спокойнее, чем принца. Конечно. Я ценю твое доверие. А вообще можешь не скрывать. Я приподняла удивленно брови. И Фиар продолжил. Я знаю, почему ты отказалась принять мою помощь в дальнейшем обучении основам магии. Неужели догадался о ректоре? «Да быть того, не может». Тем временем он придвинулся ближе, заставив меня едва не упасть со скамьи и навис сверху, улыбаясь во все 32. «Ты просто влюблена в меня». И подумала, что чем больше мы проводим вместе времени, тем больше ты влюбляешься, поэтому намеренно стала избегать меня. А теперь ты так скована, потому что тебя испугал мой титул. «Ну вот почему же два парня, которым у меня совершенно нет чувств, убеждают меня в своей влюбленности?» а мужчина, который мне действительно нравится, даже не думает их замечать. Или думает, но постоянно лишь насмехается надо мной. Не желая предпринимать серьезных шагов. Хотя мы помолвлены куда уж серьезнее, только подвенец, по крайней мере, я так думала до сегодняшнего дня. Ваше Восочинство, не торопитесь события. В этот момент нас позвали в зал, поэтому я едва ли не побежала туда. Чашу, в которой собрали кровь всех участников, зажгли, читая заклинание. «Как я успела узнать для того, чтобы во время турнира здоровье всех участников контролировалось и в случае опасности была возможность спасти быстро и без промедлений?» «Теперь все участники объявлены. Первое задание будет через четыре недели, а подготовки к нему объявится через неделю. Вы должны не терять время зря и хорошо подтянуть знания и умения по боевым дисциплинам в первую очередь». Надеюсь, вы покажете отличный уровень». Ивиар Вархаут окинул всех участников благодушным взглядом, особенно задержавшись на мне и принца. «Всем удачи!» Студенты оживленно начали расходиться. Эйли отвязался от Эфиара, сославшись на то, что меня ждут подруги. Но на самом деле я поджидала ректора. Студенты уже разошлись, внутри остались только стража, Ивиар Вархаут и Дрыги. Я остановила его на винтовой лестнице, буквально преградив путь. «Алиэнта!» — устало произнес он. «Давай не сейчас. Ты и так наделала много ошибок». «Это я наделала ошибки?» «Ответь!» — попросила я, ступив ниже. «Мы стояли на разных ступеньках, из-за чего наши глаза сейчас были на одном уровне. Наша помолвка. Ее не было?» «Вот какого ты мнения обо мне!» — хмыкнул Артиан и уверенно заявил, буквально выдохнув в губы. «Ты моя невеста. «Выводы делай сама». Оглянувшись назад, где из зала выходил Верхаут, бросил. «Поговорим позже о Лиэнто». Я кивнула, не сдвинувшись с места. Артиан обошел меня рукой, задев мою ладонь. Прикосновение обожгло. Я обернулась в надежде, что он посмотрит на меня, но Артиан поднимался в административное крыло, оставив меня с ошеломляющими новостями. «Я его невеста. А как же татуировка аракских?» «Это, возможно, только в одном случае?» «Боги милостивы. Значит, Артиан — внебрачный сын короля?» «Если так, то он вообще не обязан был брать на себя обязательства графа Дрыги. Разве не так?» Голова разболелась, застучала в висках. «Теперь я поняла нежелание Артиана принимать участие в турнире. Ведь этим он может раскрыть свое внебрачное рождение. Бастард короля!» «Теперь также ясно, откуда у него такие сильные способности к пламени. Боги милостивые, мою помолвочную татуировку приняли за татуировку, которую нанес бы Эфиар во время ритуала. Но связи между нами, естественно, не образовалось бы». «Ах, какая судьба коварная штука!»